Глава вторая. С самого утра все шло наперекосяк. Соня проспала и металась по дому, как сумасшедшая. Парикмахер едва не спалила ей волосы плойкой, а в итоге обожгла девушке ухо. Соня даже умудрилась сломать ноготь и случайно разбила экран на телефоне. Он просто выскользнул из потных нервов рук и неудачно упал стеклянным экраном на кафель. Но оказывается, все это было мелочью по сравнению с тем, что творилось дальше. Уже собрались все гости, приехал регистратор из ЗАГСа, а Славы все еще не было. Ведущий несколько раз подходил к Соне и уточнял, что делать. Ведь по графику 30 минут назад отец должен был вывести невесту к алтарю и отдать в руки жениха. Сколько бы раз она ни пыталась дозвониться до Славы, бесполезно. Телефон отключен. Софья, к ней нервничай!» Маруся подошла и, приобняв подругу, зашептала на ушко. «Он точно придет, посмотри, здесь его родители и институтские друзья. Может, в пробке застрял или просп... проспал собственную свадьбу?» Перебив, возмутилась Соня, всплескивая руками. Она нервничала и не могла найти себе места. Отослала подругу обратно. Присутствие Маруськи раздражало еще больше. Соня металась, как загнанная лань. Она видела, как шептались гости, даже слышала ехидное. Неужели дочь Бессоновых бросил жених? Надо же было так опозориться. А я знал, что так и будет. Даже тетка из ЗАГСа смотрела на нее с натянутой улыбкой, из-за чего Соне стало дико неуютно. Бессонова дрожала всем телом и не могла взять эмоции под контроль. Как же так? Слава не мог с ней так унизительно поступить. Она специально встала спиной к сидевшим в саду гостям, пытаясь запрятать стыдливый взгляд. Внезапно гул из голосов затих. Не поворачиваясь, она прислушалась и услышала тихий стук каблуков по каменной плитке. Снова начались тихие перешептывания, но девушка не разобрала ни слова. Соня облегченно выдохнула и прикрыла на секунду глаза, как только сзади ощутила долгожданное тепло. «Боже, она чуть позже убьет Славку за эти тридцать минут позора». Ей казалось странным, что гудящий без конца рой пчел заткнулся, будто затишье перед бурей. Был невероятно солнечный и теплый день. Соня невольно взглянула на тень, отбрасываемую от Славки, нахмурилась. Затем резко развернулась и, дернувшись от испуга, оступилась. Зацепилась высокой шпилькой за длинный подол платья. Чудом позорно не упала.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 Отошла всего на шаг. Заметив, что к ним уже идут родители Славы, нервно прикусила губу. И вдруг произошло нечто странное. Ее будущий свекор остановился, достал из кармана штанов телефон, принял вызов. Не прошло и минуты. Как он о чем-то прошептал на ухо жене, и они просто сбежали. Она бы сказала, вылетели из сада быстрее, чем пробка от шампанского. Следом удалились и три его друга. Соня встретилась с растерянным взглядом своих родителей. Папа хмурился, а мама о чем-то начала говорить подругам, обратилась и к другим гостям. Даже Маруська стояла с каменным лицом и раскрытым от удивления ртом. «Так я начинаю или как?» – неуверенно уточнила регистратор, возвращая Соню в жестокую реальность. «Нет, да», – заговорили они с мужланом в один голос. «Я не выйду за вас!» – прошипела Соня. Она все еще не могла понять, что происходит. Будто кошмарный сон наяву. Никто не осмелился подойти к ним и спросить, все ли в порядке. Казалось, никого не удивила смена жениха, даже ее родителей. Будто Соня не в первый раз выкидывает подобные фокусы. «Миллион!» – заявил охотник скучающим тоном. «Он даже руки запрятал в карманы штанов». И слегка склонил голову в бок. «Вы пытаетесь меня купить?» Она сощурилась. «Я могу вам дать даже два. Только свалите, верните мне славу!» Соня встала в позу, но она никак не ожидала услышать равнодушное заявление. «Он продал тебя за миллион». Охотник ухмыльнулся. «И уже не вернется». Бессонова рассмеялась, показала мужлану большой палец. «Отличная шутка, юмор удался. Даже напряжение спало». Соня расслабилась всем телом. Славка хитрец. Он решил разыграть ее перед свадьбой. Это в его духе. Стендапер хренов. Миллион рублей, боже, это даже звучит абсурдно. Так все. Успокоившись бессонного, стерла слезы со щек от смеха. И продолжила. «Мне понравился ваш с ним розыгрыш. Путь уже выходит». Охотник иронично вскинул бровь, явно намекая, что Соня не в своем уме раз до нее не доходит очевидная правда. Пришлось нехотя признавать поражение. «Даже если Слава продал меня за смешные деньги, это не значит, что я обязана выйти за вас!» Она все еще отказывалась верить словам явного психа. «Выйдешь!» Тон не терпящий возражений. «С какой радости!» Не унималась Соня, даже ногой топнула. «Я же сказал!» Охотин начал беситься и рычал не хуже волка. «Или мы женимся!» Или завтра вся твоя семейка окажется на улице, без средств к существованию?» «Нет!» — Соня уперто скрестила руки на груди. «Ничего он ей и ее семье не сможет сделать». Охотник ворвался в ее личное пространство и навис грозовой тучей. Соня сконфузилась, ощущая силу, исходящую от незнакомца. Вжала голову в плечи. «Да почему она трясется, как выброшенный котенок в дождливую погоду?» «Почему боится наглеца, когда вокруг полно людей?» «Твой отец набрал кредитов в моем банке. Под залог бизнеса и дома. Заложил загородную дачу, все машины и даже квартиру, в которой ты сейчас живешь. Вход пошли и ваши заграничные дома. Что еще? Ах, да! Послезавтра состоится суд, на котором вынесут уже согласованный приговор. Конфискация дома со всем имуществом. И это только один кредит?» «А их пять». Соня не поверила своим ушам. «Все ведь было нормально. Откуда взялись кредиты? Нет, охотник врет. Пытается сломить Бессонову и вынудить сделать то, что ему нужно. Мама не стала бы молчать о банкротстве и организовывать дорогую свадьбу, если бы у них были финансовые трудности». Прежде чем она успела снова вставить слово, к ним наконец-то подошел встревоженный отец сов а в чем дело где твой жених она открыла рот но охотник опередил ее я жених игорь юрьевич ты отец недоверчиво покосился на жениха соня снова не успела ничего сказать ее будто никто не замечал как это возможно ты даже не был знаком с моей дочерью недавно познакомились у нас возникла любовь с первого взгляда у сони волосы на затылке встали дыбом от того как равнодушно говорил охотник как робот, лишённый эмоций. И отец это понял. Нахмурился, не поверил в фальшивое признание. Может, даже всё понял по стеснённому выражению лица Сони. «Знаешь, Охотин, Отец потер ладонью аккуратную бороду. Первый признак, что родитель нервничает. «Я же не постесняюсь вышвырнуть тебя из... ещё пока моего дома. Но дочь в обиду не дам». Соня умела читать между строк. И сразу ужасающая картинка сложилась перед глазами. «Черт побери! Неужели охотник не соврал? И отец по уши в долгах!» «Да как так?» «Наши с тобой дела на Софу не распространяются. Не нужно мной манипулировать долгом. Выметайся к чертям собачьим, Ярослав!» «Моя дочь не выйдет за тебя замуж!» Бессонова едва не разрыдалась в голос. Правда, вылилась на нее ушатом холодной воды. И мигом отрезвила. «Пап!» — у Сони дрогнул голос. Она прочистила горло и добавила как можно решительнее. «У нас охотникам действительно любовь». На ее глазах выступили слезы. Спешно смахнула их, пока отец не улечил дочь во лжи. «Прошу, дай нам минутку, и потом начнется церемония. Успокой пока гостей». Родитель нахмурил брови. Она видела, что не поверила в гнусную ложь. Соня сама не ожидала, что в критической ситуации так легко согласиться с условием охотника. Но, похоже, у нее не оставалось другого выбора. Софа! Отец гневно поджал губы, но потом спешно добавил. «Даже если ты что-то знаешь, то не обязана». Ей пришлось перебить. «Пап, ты же меня знаешь!» Улыбнулась искренне и дружелюбно. «Разряжая напряженную обстановку, я никогда не сделаю того, чего не хочу. Буду брыкаться и истерить, но отстаю свою точку зрения». «Ты...» — отец ткнул пальцем в грудь охотника. Казалось, родитель не знал, что еще сказать жениху, какие привести аргументы. «Я наблюдаю за тобой, мелкий паршивец». Вместо ответной угрозы мужлан просто рассмеялся. «А у Сони внутри все оборвалось». От осознания ситуации. Если догадки подтвердятся, то как ей бросить родителей на произвол судьбы? Не сегодня, так через неделю она все равно позорно приползет к охотнику. Но будет ли он также благосклонен к ней? Как только отец вернулся к гостям, Соня тут же набросилась на охотину с вопросами. «Мы банкроты. Этого можно избежать, а суд, решение, его можно отсрочить?» Даже в обуви на высокой шпильке Соня едва доставала охотнику до плеча. Бессоновой пришлось подняться на носочки, чтобы бесцеремонно схватить мужлана за узелок галстука и с силой потянуть на себя. Просто понимала, ей уже терять нечего. Охотин поддался на ее провокацию и склонился. Криво улыбнулся, но все же ответил «Да» на все твои вопросы. «Что «да»?» – взорвалась она. «Ненависть и злость долго бурлили в крови. И, наконец, нашли выход. Я должна точно знать, что ты поможешь отцу. Только тогда соглашусь на свадьбу». Она также понимала, что дыма без огня не бывает. Бессонова зачем-то нужна охотнику. Причем немедленно. Ну, не любовь же с первого взгляда. Девушка мысленно рассмеялась от своей последней мысли. У такого робота, как он, не может быть никаких чувств, эмоций. Значит, чистый расчет. Соня отпустила охотника, в ней клокотали взрывоопасные эмоции. И девушка не могла устоять на месте. Ее буквально трясло от негодования. Еще непонятно, что на самом деле произошло со Славой. Да она ни в жизнь не поверит, что ради миллиона рублей он мог уйти по-английски. Похоже, мужлан пригрозил ему чем-то. Как и ей. «Помогу». Подтвердил охотник, обрывая ее мысли, и добавил, «А ты взамен поможешь мне». Ей даже страшно было спрашивать, чем она может помочь, что от нее потребуют. Тем не менее, нужно знать точно, во что Бессонова ввязывается. «И что же это? Учтите, всякие непристойности я делать не собираюсь». «Не обольщайся!» Он криво ухмыльнулся. «Для непристойности у меня есть опытные любовницы» она буквально проглотила обиду так ее еще никто не оскорблял, будто лицом не вышло или чего хуже но спасибо и на этом никакого интима обо всех подробностях ты узнаешь после свадьбы огорошил мужлан вы серьезно соня едва не рассмеялась а если меня не устроит ваше предложение или не смогу ничем помочь захочешь сможешь а иначе ты знаешь свой дальнейший расклад Соня поджала губы. И что ей делать? Часы тикали, гости нервничали, а вместе с тем росло негодование отца. Бедная Маруська вообще отошла подальше от серпентария змей, поближе к бассейну. Бессонова увидела, что рядом с подругой стоит незнакомец и что-то говорит, но не придала этому значения. Практически все гости для нее сплошные незнакомцы. Соня нуждалась в совете Маруси как никогда – Но подойти к ней не осмелилась. В итоге приняла болезненное решение. Кажется, другого выхода пока нет. Не будет же этот фальшивый брак длиться вечно. Начинайте церемонию. Ее голос прозвучал глухо. В ушах стучала кровь. Тетка начала мило распинаться. Гости смолкли. Соня же просто ждала, когда весь кошмар под названием свадьба закончится. «Согласны ли вы, Вячеслав?» Ярослав, да, согласен. Бессонова будто вынырнула из толщи воды, в ушах до сих пор гудела. И практически все слова сотрудницы ЗАГСа казались невнятным шумом. Согласны ли вы, София? Да, давайте покороче. Зачем тянуть, дослушивать фразу и так далее? Исход уже ясен. Неясно ли что? Что будет дальше? Неизвестность пугала Соню до дрожи в коленках. «Обменяйтесь кольцами!» Маленькая девочка поднесла подушку с их со славой колечками. Охотник проигнорировал малышку, достал коробочку из внутреннего кармана пиджака и надел ей на палец то самое злополучное кольцо с бриллиантом. Для себя он выбрал обычное кольцо, без камней на нем и прочего. У Сони дрожали ладони, пока доставала и надевала на палец охотина кольцо. Как и ее кольцо жениха село идеально. И не поленился же подобрать правильный размер. Теперь жених может поцеловать невесту. Прежде чем она успела отмахнуться, охотник рывком притянул ее к себе за талию и мгновенно впился в губы. Держал крепко, видимо, чтобы не убежала. Соня могла бы взбрыкнуть, даже наступить гаду каблуком на ногу, но не при гостях отца. Возможно, родитель хотел задобрить будущих инвесторов или акционеров, неважно. Она не хотела как-то вредить отцу, ведь на кону стояли огромные деньги. Просто позволила наглецу сделать то, что он хочет. Без энтузиазма, лишь раскрыла губы и повисла в его захвате безвольной куклой. Поцелуй закончился так же быстро, как и начался. Охотник отстранился, Соня специально отвернулась лишь бы не видеть эмоций в глазах мужчины и не показывать ему свои. В каком-то смысле ей даже понравилось. Бессонову всколыхнуло нечто, граничащее с азартом или адреналином. Чувствуя, как побежали мурашки по коже, она глубоко вдохнула и попыталась усмирить сладостную боль внизу живота. К счастью, регистратор быстро вернула Соню с небес на землю. Женщина пожелала молодым счастья и ушла. «Вот и все». Первая часть плохого спектакля закончилась. После этой части они со славкой планировали сбежать под шумок. Но что делать теперь? Ответ нашелся быстро. Не вижу смысла оставаться на банкет, заявил охотник, и как ни странно, Бессонова была с ним согласна. К тому же нас уже ждут. Идем. Охотин попытался взять Соню под локоть, но она успела убрать руку. Не стала спрашивать разрешения. Уперто взбрыкнула и, подняв подол платья, пошла к родителям. Он же не думал, что она проигнорирует их и втихаря сбежит. По жесткому взгляду отца Соня все поняла. Он недоволен. Злится, что узнала обо всем в последний момент. Мама выглядела обескураженной, но вполне счастливой. Гадюки из ее серпентария оценили жениха. Одна мадам, Соня даже не вспомнит ее имени, подошла и с нескрываемой завистью в голосе заявила. «Никогда бы не подумала, Сонечка, что ты заполучишь в мужья самого завидного и отъявленного холостяка, Ярослава Охотина». Как могла она превозмогала мышечный спазм лица. До боли захотелось скривиться. «Смотри, оба, девочка!» заговорила другая тетка. «Ярослав, тот еще кобель, не проворонь мужа. Я бы тоже хотела такого зятя». «Марго, признавайся, чем вы заманили охотина?» «Да боже, пусть забирают его для своих дочерей, она не будет против. Однако, лишь после того, как охотник поможет отцу». Что-то подсказывало ей, не все так просто, как кажется на первый взгляд. «Девочки, не смущайте Соню!» Мама обняла ее и зашептала на ушко, чтобы не услышали другие. «Лучше уходите с Ярославом». «Иначе пирани тебя сожрут и не подавятся. А мы с тобой потом поговорим». Как бы там ни было, после появления охоти на градус доверия мужчин в саду кардинально изменился. Соня видела явную разницу в их поведении по отношению к отцу. Все резко, как по щелчку пальцев, вдруг стали милыми и улыбчивыми, приставучими до ужаса. А выйди, она замуж за Славку, было бы такое же отношение, вряд ли. Его родители хоть и не бедные, но и рядом не стояли с элитой, собранной в саду. «Дамы?» — Ярослав подошел, приобнял Соню за талию. «Не против, если я украду у вас свою жену?» «Ой, можно подумать, хоть кто-то бы посмел возразить миллиардеру в малюсенькой просьбе. Да попросил он их раздеться, не задумываясь и не стесняясь, скинули бы всю одежду. Дамочки закивали, и только тогда Охотин вывел ее из сада. Провел по холлу». Соня с тоской оглянулась на лестницу. Как же заманчиво было бы сбежать в комнату и закрыться в ней ото всех. «Маруся!» Соня не ожидала увидеть подругу вне дома, кинулась к ней в объятия и тихонько шмыгнула носом. Как она могла забыть про подругу? Хотя в такой суматохе можно даже себя потерять. «Клянусь, сама найду славу и заставлю прийти к тебе с объяснениями», прошипела Маруся сквозь зубы. «Не думала я, что он посмеет предать тебя!» «Ты что-то знаешь?» Соня отстранилась, огляделась. Тот самый незнакомец стоял неподалеку, облокотившись на красной Феррари. Неужели друг охотника? Бессонова не успела разглядеть мужчину. Маруська зашептала на ушко. «Немного. Не знаю, насколько правда, но я догнала дружков Славика и спросила, что происходит. Видимо, его запугали. Я тоже так думаю». «Но Софик», — возмутилась Маруська, — «он мужик или трусливый мальчик. Ты как минимум заслуживаешь объяснений. Я же правильно поняла, что Охотин — это тот мужик с брюликом?» «Да, все сложно, Марусь. Позже обязательно тебе расскажу. Сейчас ни время и ни место». Краем глаза она увидела, как Охотник скрестил руки на груди и стал буравить их с подругой нетерпеливым взглядом. «Ты уверена, что в порядке?» — засомневалась вдруг Маруся. «Что ему нужно? Зачем?» «Милая!» — перебил охотин. Он так не вовремя подошел. «Нам пора. Прощайся с подругой!» Нетерпеливо заявил и приобнял Соню за талию. С нажимом, будто молчаливо говоря. Пошевеливаясь, я устал ждать. Соня могла бы сбежать с подругой, но ее все еще тревожил до отца. А неизвестность, которую развел охотник, бесила девушку до чертиков. «Мы же можем подвести Маруську!» и мило улыбнулась мужу. Кокетливо стрельнула в него взглядом, пытаясь пронять или обольстить. Чёрта с два Соня отпустит Марусю на каблуках и в сексапильном красном платье одну добираться до города. Алекс с удовольствием подбросит твою подругу до квартиры. Мужчина вернул ей улыбку. Соня впала в немой ступор. Охотин продемонстрировал соблазнительные ямочки на щеках, а от доброго взгляда мурашки поползли по коже с ехидством она могла бы смириться даже со злобой но его искренняя улыбка обескураживала пленяла и манила как бабочку на свет ха хорошо она все еще нагло пялилась на мужчину и не могла прийти в себя не могла даже сообразить что происходит и с чем согласилась да почему ее будто током шандарахнула магия не иначе опомнилась уже в машине Чара охотина постепенно развеялись, и Соня с ужасом поняла, что отправила подругу непонятно с кем. С мужиком, которого даже толком не рассмотрела. Запомнила лишь его Феррари. Собственно, ее ситуация не намного лучше. Боже, неужели Соня вышла замуж за мужика, которого видит второй раз в жизни? Да еще и по расчету. Она себе такое даже в кошмарном сне не могла представить. Спасала лишь мысль о том, «Что она нужна охотину? А если нужна, то ничего дурного не сделает, ведь так?»